И вновь путь. Медленно. Жигули. Я теперь догадываюсь, что Алина Одинцова домогалась моей жены. Сказал, наконец, Греков. История грязная, и мне не хотелось бы вытаскивать ее на свет, давать показания в суде, ты меня понимаешь. Но раз это убийство... Пусть отвечает. Каким же образом она это сделала? Что именно? а тропин ей в пищу подмешивала. «Откуда я знаю?» — пожал плечами Греков. «Тайком приходила к нам в дом. У нее что, были ключи? Думаешь, достать ключи от чьей-нибудь к двери — это так сложно? У нас обычный замок, не с секретом». «Может быть, ты дал ей ключи от входной двери?» «Я? Вы ведь были любовниками?» «Я же тебе сказал, что это было всего один раз. Я понял, что она не склонна спать с мужчинами и отстал». Тогда откуда у нее ключ от входной двери? У меня такое ощущение, что это допрос. Хрипло сказал Греков. Так почему все-таки ты куртку не снимаешь? Мне не жарко. Врешь. Как тебе может быть не жарко? Откуда у Одинцовой ключ от входной двери? Повторил свой вопрос Петров. Я-то откуда знаю? Сорвался на крик Юрий Греков. Это пробка его до Все. Силы кончились. А пистолет? Откуда она узнала о нем? Она же бывала у нас в доме. Ну и что? Хочешь сказать, что Одинцова шарила по шкафам? Ей Нина могла сказать. Не кричи. Ты не имеешь права меня допрашивать. Кто убил твою жену? Я не знаю. Знаешь? Кто? Одинцова. И Грека вытер пот с лица. Они оба посмотрели вправо, на красный ягуар. Несмотря на то, что движение возобновилось, Алина Одинцова по-прежнему держалась рядом, пропуская вперед другие машины. На сигналы разозленных водителей она не обращала внимания. «Алина Одинцова убила мою жену», — повторил Юрий Греков. «Одинцова, значит», — констатировал Петров. Открыла ночью дверь своим ключом, вошла, достала из шкафа пистолет и выстрелила Нине в висок. а атропином ее накачивала, чтобы приняли за самоубийство. Сошла, мол, с ума и, как следствие, суицид. Да, схема, по которой был убит Михаил Одинцов. И ты это знал? Что схему? Ну? Так знал? Да, что ты пристал? Погоди, звонок. Петров взял мобильник и с досадой спросил. Да.